«Гарри Гаррисон, подвиньтесь, подвиньтесь!» Посвящается Тодду и Мойри. Я надеюсь, дети, что это окажется всего лишь вымыслом. Пролог. В декабре 1959 года президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр сказал, «У нашего правительства, пока я нахожусь на этом посту, никогда не будет позитивной политической доктрины в программе, имеющей отношение к проблеме контроля за рождаемостью. Это не наше дело. С тех пор это и не было делом американского правительства. В 1950 году Соединенные Штаты, составляя лишь 9% населения земного шара, потребляли 50% всего сырья. Эта доля продолжает увеличиваться, и через 15 лет, при теперешней скорости роста, Соединенные Штаты будут использовать свыше 83% ежегодно добываемых полезных ископаемых. К концу столетия, если наше население будет увеличиваться с такой же скоростью, этой стране будет нужно более 100% естественных ресурсов планеты, чтобы удержать сегодняшний уровень жизни. Это математически невозможно, не говоря уже о том, что тогда на Земле будет жить около 7 миллиардов людей, и, вероятно, им тоже захочется иметь какое-нибудь сырье. В таком случае, на что будет похож этот мир?